Глава первая Господин! Господин! Ваша милость! от после обеденного отдыха меня оторвали громкие крики мальчишек из деревни Эрха. Пришлось вставать с кровати и выходить из дома на улицу. — Что случилось? — недовольно поинтересовался я у парочки знакомых парнишек, которые вечно тираются рядом со мной. Есть две вещи, которые выводят меня из себя, разом портят настроение, когда мешают спать и не дают спокойно с аппетитом поесть. Вот сейчас один из этих пунктов был выполнен. — Господин барон, ваша милость, там армия к нам едет. Много-много рыцарей, и пехоты к нам идут. Итак, так не самое хорошее настроение упало ниже тараканьях подметок. У меня как специально большеполовины дружины в разъездах. На месте всего десять солдат и полтора десятка боевых големов. У меня еще теплилась надежда, что пацанва немного преувеличила приближающуюся проблему но когда я выехал навстречу к много много рыцарей то понял что мальчишки даже преуменьшили число приближающихся к моей ставке чужаков только в голове колонны я насчитал семь десятков человек рыцарей с магами и воинов ветеранов если оценивать тех по экипировке а дальше массу остального войска скрывала густое облако пыли Растянувшийся более чем на километр. — Это жопа! — произнес я себе под нос и сплюнул под ноги. — И нахрена с таким количеством солдат сюда эти уроды приперлись? — Может, прослышали о болотных находках, а? — предположил Сергей Шацкий. Он стоял рядом со мной, тиская в руках пакеем с большим патронным коробом где лежала лента с двумя половиной и сотнями патронов. — Там одни жезлы выглядят так, словно королевским магам принадлежат. А про кристаллы ты сам говорил, что за такие убьют и развеют по ветру. — А ты больше кричи, — буркнул я, рассматривая в бинокль приближающуюся небольшую армию. — Хм, показалось, или там наши знакомые по памятной пьянке? — Да? — Удивился мой товарищ, поставил пулемет к ноге и приложил небольшой монокуляр к правому глазу. — Да ведь точно! Они! Вот же предатели! В голове колонны я заметил знамя Виконта Ладагра. Рядом с ним ехал знакомый маг, с которым я распевал сравнительно недавно бренди. Да и знамя наемников Гектора мелькнуло. Вроде бы. — Да там половина знакомых морт, сообщил мне Серега. — Слушай, а может, и не по нашу душу едут, а? — Ну, как свободно пруд, А ведь в курсе, что у нас есть огнестрельное оружие, и бьет оно дальше самого дальнобойного магического амулета. — Если в гости, то у меня никакой горилки на них не хватит. Да и не прокормить мне такую рау. — Тьфу, уроды. Вновь сплюнул я с засадой но при этом в душе слегка разжалась та пружина, которая держала в сильнейшем напряжении меня с момента, когда услышала чужой армии, пришедшей на мои земли. Да ведь такое пренебрежение к моему праву все отдало весьма примечательно. Не если с дружеским визитом, то где гонец, что должен сообщить мне о прибытии такого количества гостей, да еще со своей армией? да все таки тот факт что я иной играют свою роль и не скоро меня будут уважать и бояться как любого из местных аристократов вроде бы и приняли в свои ряды но нет нет а проскакивает превосходство в поступках сиятельных аборигенов или или я все то придумываю Мы тут никак на земле и в порядке вещей шаста через земли союзников и нейтралов Но, во мне, просто разыгралась паранойя. Но, рот, навстречу Двинем! вновь спросил Шацкий. Или по шлямково. Я на несколько секунд задумался, что делать? По статусу вроде бы и не положено ехать навстречу неизвестным, да и опасно. С другой стороны, периферийным бароном много спускается, например. Можно по их территории свободно передвигаться со своей дружиной, блин. — Ну ли давай я один к ним сгоняю, а? — поторопил меня с принятием решения товарищ. — Тебе ж не по рангу к ним ехать, а мне в самый раз. — Хорошо, двигаем навстречу, только пулемет оставь, — кивнул я, соглашаясь с его предложением. — Ок, — парень передал ПКМ одному из землян в моей дружине, после чего сгромоздился на лошадь и неторопливо потрусил навстречу Виконту и компании. Я за действиями своего подчиненного наблюдал через линзы бинокля. Смотрел и боялся, что вот сейчас, сию минуту, когда Серега приблизится к дворянам, по нему ударят магией или выстрелят из арбалетов. Уф, пронесло прошептал я спустя несколько минут, когда мой посланец добрался до Виконта, перекинулся с ним несколькими фразами и тут же развернул лошадь назад, подстегнув ту. Через пять минут он опять стоял рядом со мной. «Нормально все, ведь не по нашей душу. Туземцы решили скататься в мегаполис и лично затариться ништяками», радостно сообщил он мне, да еще не успев выбраться из седла. Реджинальд сказал, что вчера вечером отправлял гонца к нам. Думал, что тот остался здесь, напился, типа. Первый раз слышу такое. Не было же никого. Хм, значит, говоришь, они в город правят. Ну-ну, удачи им, произнес я. Надеюсь, что останавливаться на ночлег они здесь не станут. Когда Виконт со спутниками приблизился к моему лагерю, что расположился неподалеку от холма с восстанавливаемым замком, я выехал к нему навстречу. Оказать уважение и узнать о планах гостей. С облегчением услышал, что останавливаться в моем феоде они не собираются не пожелали терять время. Им же предстоит многодневный марш до мегаполиса, и каждый час задержки — это траты. Для провиант, для солдат и слуг, для животных, для знатий, И так далее. В том числе и траты маны в охранных амулетах. В целом, я сам оказался виноват, что через мои земли пошли местные аристократы в пустое королевство. Я и мои земляки. Но кто знал, что дорога, которую мы проложили сквозь пограничный лес и по территории проклятых земель, привлечет к себе внимание поисковиков и дворян, которым голову вскружили богатство городов нашего мира. досмотревшись на товары, которыми расплачивались земляне, наслушавшись историй о невероятных сокровищах, валяющихся прямо под ногами в городах иных, дворяне, маги и самые известные искатели с купцами сколотили экспедицию в пустое королевство о том, что в городах Полно монстров и всяческой нечисти они знали, но не придали тому большого внимания. В целом они думали правильно. Если уж иные, не обладающие магией, справляются с тварями, то магам и элитным воинам, увешанных защитными и боевыми амулетами, подобный подвиг тем более по плечу. Всего набралось больше 500 человек. Больше половины приходилось на важняков – дворян, рыцарей, магов, были даже двое жрецов и их дружины. И около полутора сотен человек в рядах экспедиции были обычной черной костью, свободными людьми, горожанами и крестьянами. Они в обмен на защиту и обещание малой талики добычи выполняли всю грязную работу в отряде. Для них несколько стеклянных бутылок или пара пудов железа даже просто железо, а не изделий из него, будут считаться великим состоянием. Продав такие трофеи, они смогут купить дом в городе или крепко по в деревне, за жизнью местных кулаков, слабо зависящих от феодала. Знай, плати небольшой налог и живи, не тужи. Честно признаться, я от этой новости приуныл. Нет, мне не жалко было чужого добра, Мегаполис способен обеспечить хабарам несколько королевств, не то что герцогство и пару-тройку свободных баронств. Но огромное количество редчайших и ценных вещей свалит на местную экономику с ног. Но нет здесь такого количества богачей с золотом и соответствующими товарами, чтобы переварить иномированные предметы роскоши которые притащить на рынке вот эта толпа, что прошла через мои владения. А ведь они еще могут притащить на хвосте кучу тварей, тех же гобблов. Пришла неприятная мысль ко мне в голову. Блин, куда они кинь, всюду клин. Ту. Наших нужно предупредить, что у них конкуренты появились, озвучил дельное предложение Шацкий. Не хватало чтобы столкнулись в городе или на дороге к нему? — Надо, — кивнул я в ответ, — займись этим. На вечернем сеансе связи расскажешь Палычу обо всем и посоветуй, чтобы они пока от поселка далеко не отходили. А то ведь все это и братья — бандиты натуральные, и их ничто не сдерживает в пустом королевстве. Запросто. Или поселок разорят, если из него защитники уйдут по делам. — Рекоманду наших сталкеров карауля и вырежут. Проводив охотников до чужого добра, я решил заняться проблемой разбойников. В последнее время участились нападения на моих крестьян и рабочих, которые заняты подвозом строительных материалов к моему замку. «Наверное, исчезновение гонца тоже дело их рук. Могу даже сходу предложить версию, отчего так. В некие недалекие головы пришла идея, что в карманах моих слуг видимо невидимых хабара иных. Ловить бандитов было решено на живца. Для разводников я приготовил четыре телеги с сундуками и мешками. На одной, под якобы небрежно накинутой дерюгой, сверкают бока небольшого сундучка, отличающегося от прочей дорогой отделкой. Каждый управлял невзрачный мужичок. На той, где находился ценный груз, вместо возницы телегой управлял воин в потасканном снаряжении. Еще один дружинник сидел в телеге за его спиной. На второй повозке сидела Лина, одетая достаточно ярко, чтобы привлечь к себе внимание окружающих. Не заметят сундучок, так захотят в свои потные ручонки вот эту красотку. Ради того, чтобы превратить свою рабыню в заманчивый приз, в глазах работников и топора я посоветовался с Эрхом. Уж кому как непростому мужику знать, как должна выглядеть секс-бомба для местных. Ведь из таких же мужиков исколачиваются разбойничьи в Да ебе их зад попышнее, потолще, — почесал затылок староста, проводя оценивающим взглядом по телу рабыни. — А вот эти самые побольше. Он поднял ладони на уровень своей груди и растопырил пальцы, словно бы прижимал к ней пару футбольных мячей. — Задницу еще юбками можно прикрыть, да и сидеть она будет, там не всякий поймет, что почем, а вот с сиськами беда. Это у тебя с возгами беда, бжичье! с раздражением ответила ему мигом оскорбившаяся Лина. По тебе и своей грязноногой бабе не равняй! Господи, то почему он меня оскорбляет? Эрх чуть сжался и с опаской посмотрел на меня. Не оскорбляет он, а выполняет мой приказ, ответил я ей. А ты, выполняй мой, слушай и делай, что тебе скажут. Та обожгла меня злым взглядом. Ну, смолкала, понимая, что спор приведет лишь к срабатыванию рабской магии. «Можно ей напихать под платье тряпок каких-нибудь?» — предложил я. «Шнуровку под горло, чтобы не было видно вкладыши и сойдет». «Но, ежели только так!» — кивнул староста. «Только не тряпки, а мешочки с зерном повесить, так похоже на нормальные груди будет. У нас некоторые девки такой уловку мужичков завлекают, когда те в подпите и хорошим. фыркнула Лина, показывая этим, что она думает про такую маскировку. Впрочем, деваться ей было некуда. На одной из телег сидел и я, натянув на себя крестьянскую одежду, которая считается праздничной. Но, как по мне, от обычно отличаться только наличием пары тройки нехитрых, вышитых узоров, или пришитых в разных местах крупных ярких пуговиц, да тем, что без заплаток и не застирано. Я специально подобрал время для выхода нашего каравана, чтобы пришлось останавливаться на ночлег практически в чистом поле. Если бандиты проворонят приманку в пути, то дам им шанс напасть ночью на бивак. Но нам повезло, если так можно сказать. На нас напали через несколько часов, как обос выехал из моего лагеря. Ровно на границе моего феода с соседним, считавшимся герцогскими землями, в каком-то роде коронные, которыми управлял не дворянин какой-то, а герцогский управляющий. Место для засады было выбрано очень удачно. С одной стороны дороги был редкий лес, с другой лежал большой лук, заросший высокой травой. Вроде бы все открыто, взгляду полное раздолье. Но так только казалось, и в траве, и среди низкого густого кустарника хватало мест, где можно было легко скрыться, использовав совсем немного маскировки в виде пучков травы и веток. Кроме того, у разбойников оказались при себе боевые амулеты и мощные арбалеты. Их воины используют в сражениях против латников, и берут с собой искатели в пустое королевство. Против тварей с крепкой природной броней. Бданг, бданг, бданг, бджиг! Громко прозвучали удары тетивы, отправившие тяжелые короткие стрелы в возниц и солдат на телегах. Мигом позже прогудела боевая магия. Воздушный кулак, который убил лошадь в головной телеге. И тот же из травы и кустов... Поднялся десяток человеческих фигур. И средом из-за деревьев выскочили в два раза больше мужиков, где они до поры прятались, ожидая, когда засадная группа сделает свою часть работы. А, -а, -а, -а, а! заревели они, потрясая всевозможным дубьем и корча лица в зверских гримасах. Бей! в ответ крикнул я. Мигом позже. Сундуки развалились на части выпустив наружу несколько големов чаппи небольшие магические воины хоть и со скрипом на сумели поместиться в сундуках а то что они не живые и не страдают от долгой неподвижности в скорченном положении было на руку пять големов и пять живых воинов возницы и пара бойцов на одной из сере были нетеррисами а под их неприглядной одеждой пряталась отличная броня которую я зачаровал своей кровью. Потертые кольчуги и шлемы на бойцах хоть и выглядели хламом из пыльного угла лавки кузнеца, но самом деле таковым не являлись и были обработаны магической кровью. И последний штрих. Амулеты — самые лучшие, которые только смог купить в городе в магической лавке. Арбалеты и болты бессильно скользнули по магическому щиту, Они больше нам принесли пользы, сообщили про нападавших. Откинув тряпку, которая прикрывала автомат, лежащий у моего правого бедра, я подхватил оружие и навел на тех разбойников, что бежали к дороге от дальних деревьев. С ближайшими противниками разберутся мои живые и магические дружинники. Красная точка коллиматорного прицела легла на грудь одного из врагов. Здорового мужика с самодельным копьем в руках, сделанного из косы, закрепленной на древке не поперек, а вдоль. Автомат забился в моих руках, посылая горячую свинцовую смерть навстречу тем, кто еще несколько секунд назад уже в мыслях делил добычу с четырех телег и обирал тела убитых охранников. Досорвал одежду с тела единственной женщины в захваченном обозе. «А вот хрен вам по всей роже!» — заорал я, опустошая магазин автомата. Вместе с криком из меня уходило напряжение, страх, досада, которые сопровождали меня всю дорогу в трясучей тереге. Наверное, даже будь нетерисы одни, и то легко бы справились с противником, что я в шесть раз превосходил их по численности, А с големами все произошло еще быстрее. Бандиты еще не успели понять, что попали, когда их стало на полдюжины меньше. А затем подключился я с огнестрельным оружием, успел свалить четырех самых дальних, у которых имелся небольшой шанс сбежать. Место засады сейчас играло против них, так как скрыться в редком лесу и на открытом луге было почти невозможно. «Может, стоит сделать несколько собакоподобных големов, чтобы они искали всяких тихушников?» Пришла в этот момент мне мысль в голову. «Их патруля будут полезны. Да и вообще пригодятся!» Когда до немногих выживших джентльменов большой дороги дошло, что ситуация повернулась против них, то они попытались убежать. «Увы!» «На Терресе одинаково ловко!» Владели и мечами, и луками. Из шестерых беглецов я свалил двоих. Остальные получили оперенные гостинцы между лопаток от моих солдат. Наконец-то! С облегчением произнесла Лина, когда последний враг упал замертво на землю. Как же мне эти штуки надоели! Девушка дернула шнуровку на платье, расстегивая ворот, потом сунула руку себе в декольте, И вытащила два мешочка с зерном, которые визуально увеличили ее грудь в несколько раз до шикарного восьмого номера, сильно любимого местными представителями сильного пола из крестьянства. «Господин, все закончилось», — сообщил мне один из дружинников. «Есть раненые?» «Добить?» «Нет. Сначала расспросить», — отрицательно помотал я головой. «Есть вопросы?» на которые хочу получить от них ответы. От пленников я узнал, что верховодили в разбойничье в Атаге трое искателей. Именно им принадлежали арбалеты и боевой амулет. Вроде бы, как искательскому отряду, сильно не везло в последнее время. И они, те, кто уцелел после ряда неудач, решили выйти на большую дорогу, посчитав, что это будет куда безопаснее, чем самостоятельно совать голову в пасть мертвецам, демонам и прочим монстрам пустого королевства. Свою смерть нашла почти вся банда, за исключением одной из искателей и трех мужиков. Эта четверка попала вчера вечером под огненные чары, которыми и приласкал их воин-одиночка. Наверное, тот самый гонец, про которого упомянул Ла Дагр. Бандиты устроились в логово на небольшом островке в болоте. Там же хранится немногочисленное награбленное барахло, и живут пленники, рабы, которые выполняют всю работу в лагере. Женщины из их числа скрашивали досуг. К слову, среди убитых душегубов нашлись несколько бабищ. Женщинами их язык не повернулся назвать. Каждая была вооружена перед дубиной... Или самодельным копьем из толстой жеруди с заточенным и обожженным в огне одним концом. Все, как на подвор, невысокие, но крежестые, мощные. У одной бицепс был почти как бедро Улины. Трофеев практически не было. Три арбалета, две кольчуги с комплектом поножей и наручей, четыре шлема, и только один из них был неплохим. Другие три представляли собой конструкцию. Из двух стальных обручей с приклепанными на них кусками толстой твердой кожи. Также мы получили два меча, полдюжины топоров, пять кос и два десятка ножей и тесаков всякого вида и издренной стали. Как только пленные стали бесполезны, рассказав все, что от них требовалось, то один из детерисов перерезал им горло. Ни их и ни меня это ничуть не тронуло. Издержки средневековья. Некоторое время я раздумывал над тем, стоит ли идти на болотный остров или махнуть рукой на последних бандитов. Потом все же решил доделать работу до конца. Рацию вызвал подкрепление, которое следовало за нами в отдалении. Меньше чем через полчаса мой отряд стал больше на десять големов и два десятка живых солдат. В числе последних были семь землян, вооруженных огнестрельным оружием. К логову разбойников на болоте мы вышли в глубоких сумерках. Из-за того, что Гатча была старая и могла не выдержать големов, которые весили порядком, пришлось задействовать только живых солдат, да и тех слегка разоружить и лишить части защиты. Впрочем, против четверки раненых бандитов, которых даже с натяжкой нельзя было назвать воинами, Земляны на террисов хватит с лихвой. Шли мы, ничуть не скрываясь, да и сложно как-то без специальных чар укрыться в топе на единственной стежке. Эй, что так долго? прозвучал хриплый голос с островка, когда до того оставалось метров тридцать. И что так мало? Где остальные? Что случилось? В ответ один из дружинников активировал световой амулет, подвесив яркий шарик над островком. Там словно маленькое солнышко вспыхнуло на высоте семи человеческих ростов. Стали четко видны несколько больших шалашей и две маленьких постройки из тонких бревночек, щели между которыми были забиты сеном с гринным мхом. Говоривший, разинутым от удивления ртом, вперил свой взгляд в заклинание над своей головой. Прийти в себя ему не дали. Хлопнула тетива по наручу одного из дружинников, и миг спустя стрела ударила бандита в левую сторону груди. Тот отшатнулся назад, скинул правую руку вверх, словно собираясь выдернуть оперенную смерть из своего тела. Но сил у него хватило лишь на то, чтобы коснуться древка кончиками пальцев, после чего упал на колени, а затем повалился на правый бок. Хлоп-хлоп! С луков слетели еще две стрелы, улетевшие в сторону человеческих фигур, показавшихся у шалашей. Хлоп! Еще один снаряд сразил человека, выскочившего из ближней избушки. Спустя минуту мой отряд захватил остров, не получив в ответ никакого сопротивления. Три разбойника, включая последнего искателя, который единственный мог доставить небольшие неприятности, так как имел при себе огненный боевой амулет, погибли от стрел. Еще одного нашли пьяного в шалаше. Его я решил с ближайшей оказии отправить в городскую герцогскую тюрьму. Пусть там узнают, по чьей вине пропал гонец. Вместе с пленником отдан и имущество убитого. Кольчугу, шлем, комплект защиты для рук и ног, амулеты и конскую зврую. Освободили одиннадцать пленников, четырех мужчин и семь женщин. Увы, изначально было двенадцать, но одному из них не повезло. Попал под стрелу вместе с бандитами, выглянув в самый неподходящий момент, заинтересовавшись световыми чарами. И поплатился, так как никто из дружинников не собирался разбираться, кто из кто, рискуя жизнью. Про огненный амулет активировать который можно мгновенно, мы все помнили. Трофеев и здесь было очень мало. Но в основном мне достались непритязательные продукты и крестьянская домашняя утварь, которая стоит медный грош за сундук.